Оно с неумолимой периодичностью прорывается на страницы газет и журналов, заявляет о себе всё громче, но не попадает в книги, потому что не поддаётся обычной проверке доказательству. Оно ведёт свою странную игру, психологическую интригу, для одних оборачивается явью сверхреальностью, для других остаётся мифом. Но именно в виде массового мифа, как самый мощный инструмент социального влияния, оно внедряет в умы миллионов людей некие формы, идеи и подталкивает учёных к поиску новых научных путей создание новых технических возможностей. Ведь они чутко прислушиваются к потребностям и грёзам современников, желая мечты сделать реальностью. Технический прогресс движется. Аппараты тяжелее воздуха, созданные человеком, отрываются от земли, набирают скорость, оснащаются новыми приспособлениями. Совершенствуются со всё возрастающей скоростью. Проходит меньше 100 лет, я не уже с рёвом растягивает воздух, выделяя смертельные петли, прошивая небо тысячами свинцовых пуль и снарядов. Верами пущенных бомб уродуют под собой леса и города. Мёртвая техника предлагает себя человеку как средство решения всех вопросов и проблем. И в напряжённом удушье войны человек уже не помнит того, как всё это начиналось, потому что остаётся только одна осознанная необходимость выжить под ударами техники. В кавычках. Первые сообщения о странных светящихся сигарообразных объектах пришли из Калифорнии, причём мэры Окленда и Сан-Франциско заявили, что видели эти объекты сами.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 после чего он имел короткую, но очень приятную беседу с пилотами, бородатыми парнями, признавшимися ему, что корабль прилетел с Горманта Цумы. Это был конец 1896 года. Эра дирижаблестроения началась за 40 с лишним лет до того. В 1852 году французский инженер Анри Джефард создал первый в мире управляемый летательный аппарат дирижабль. Порой двигатель позволял ему обогнать пешехода и достичь скорости 7 миль в час. Через 12 лет, в 1872 году, в Германии был построен более совершенный дирижабль. Его создатель немец Пауль Гериен оснастил своё детище газовым двигателем. А в 1896 году, в начале ноября, как раз перед тем, как над Калифорнией начали курсировать огромные летательные аппараты с мощными прожекторами, к адвокату Джорджу Коллинзу в Сан-Франциско явился почтенного вида джентльмен для того, чтобы тот оказал ему помощь в получении патента на изобретение нового совершенного летательного аппарата, приводимого в движение с сжатым воздухом. Чертеж произвел на адвоката большое впечатление, впрочем, как и сам изобретатель. Интеллигентный, прекрасно одетый, смуглый, черноглазый человек лет 50. Весь его вид, манера речи и научная аргументация располагали к тому, чтобы доверять ему и его опыту. Это была первая встреча, как казалось, многообещающая, но она была и последней. Через несколько дней после визита инженера Джордж Коллинс увидел в Сан-Францисских газетах первое сообщение о наблюдавшемся в небе полёте неизвестной державы. Репортёры терялись в догадках относительно того, откуда он мог прилететь, и адвокат поспешил рассеять эту тайну. Он заявил им, что лично знаком с изобретателем этого аппарата и знает о нём всё. Однако этого знания оказалось недостаточно для того, чтобы журналисты смогли разыскать этого нового воздухоплавателя. Сам же изобретатель вскоре посетил ещё более известного адвоката Уильяма Генли Гаррисона Хатта, бывшего министра юстиции. И когда по страницам газет прошла ещё более мощная волна сообщений о таинственном дирижабле, курсирующем над всей Калифорнией, Хатт сделал заявление для сан-францисского журнала «Колл», которое было опубликовано 29 ноября 1896 года.